Слова пятая. Я стоял у окна и смотрел на огни новые Эдема, крупнейшего города на юго-западе Мерзлоты. За спиной бубнил что-то диктор новостей. За сегодня новостной канал не сообщил мне ничего нового. Журналисты только уже какие-то выводы пытались дать по трём столкновениям с фугерами, которые случились за то время, что мы ехали сюда. Одно нападение удалось отбить, вовремя нейтрализовав лазутчиков-переселенцев. Но крупную ферму по сбору и переработке энергии и одну шахту Скайкрафта человечество всё-таки потеряло. Причём не какое-то абстрактное человечество, а непосредственно оо «Северкрафт». Из-за этого нападения наша встреча с Абрамовым постоянно откладывалась. «В городе мы были уже второй день, а мой Оридж так вообще пятый». Можно считать, что с Эдемом я частично уже познакомился. Первым делом снял склад в охраняемой зоне, разгрузил все трофеи под продажу, а все самое ценное — мастер форму и флешку — забрал себе сразу, как только приехал. Встреча с Ориджем вживую прошла неожиданно эмоционально. Словно приехал лучший друг, которого я не видел как минимум пару лет. То есть Дроид, конечно, не бросился обниматься и не потащил меня жахнуть по канистре машинного масла. Но, по моим ощущениям, он стал не просто продолжением руки или мысли, а в некотором роде продолжением всего меня целиком. Я придвинулся к окну, пытаясь разглядеть складской район, где меня дожидался Оридж, но не смог. Обзор закрывали три здания, объединенных общим стилобатом. Здесь таких было много. Купола, как у Вавилона, в Эдеме не было, и вопрос с проживанием людей решался как раз за счет стилобатов под зданиями, а также крытых широких галерей между условными районами и широким главным проспектом, который упирался в 12 здание, принадлежащее компании «Северкрафт». Шпиль со встроенным цифровым табло был виден из любой точки города. Панель показывала время и в мерзлоте, и в крупных городах большой земли — Москве, нью йорке и Токио. При свете дня смотрелось классно, а в сумерках приобретала довольно жуткий вид, этакий гибрид Москва-Сити и башня Саурона. Ещё и спать по ночам подсветка мешала. Блок, где нам выделили апартаменты, находился на последнем этаже, на восьмом. Отец Боба отдал в наше распоряжение целый блок в одном из зданий, где обычно останавливались приглашённые ВДМ-специалисты. Шесть просторных комнат, объединённых общей кухней и гостиной. Непривычно было иметь перед собой панорамный вид на город со светодиодными вывесками, подсветкой, логотипами компаний. А если забыть про существование Вавилона с его куполом и небоскребами, то можно подумать, что я и правда перенесся из типовой одноэтажной Америки с ее золотой лихорадкой в будущее, где люди уже пожинали плоды найденных ими ресурсов. По сравнению с низкими бункерами и временками, раскиданными по всей мерзлоте, бетонные, отделанные специальным сплавом каркасы местных многоэтажек, выглядели и правда футуристично. Торговый квартал почти полностью располагался на уровне крытых первых этажей. При этом все верхние были завешаны вывесками и рекламными экранами. Гипермаркеты, офисы продаж, магазины, торговые представительства занимали чуть ли не пятую часть города. На крыше ближайшего ко мне здания светился логотип изначально американской компании «Хипотез», но, по слухам, уже давно перекуплены русскими. Компании принадлежал большой научный центр, занимающийся исследованиями грунта в мерзлоте. Все три здания были одинаковой формы — торчащий пик, и по обе стороны два поменьше, как будто даже приплюснутых. С моего ракурса постройки чем-то напоминали ракеты, готовящиеся к старту. Насколько я понял из местной справки, в городе у хипотез, как, впрочем, и у остальных компаний, имелись только исследовательские центры. Все крупные производства разместили за пределами города, а вокруг них уже приросли небольшие сателлиты, сформировав своеобразный пригород. Вокруг него сейчас шла активная стройка. В городе пытались оперативно возвести защищенный периметр а потом туда перенесут казармы для дроидов, сформировав отряды быстрого реагирования. Новый блокпост «Авангарда» перед главным въездом в город уже почти закончили. По крайней мере, когда мы проезжали мимо, роботы уже разбирали строительные леса. При этом «Авангард» в Эдеме присутствовал скорее для галочки в рамках поддержания общего порядка. Основной ударной силой была частная армия Северкрафта с технической поддержкой «Энигмы». Ещё «Хипотез» как-то участвовал, но деталей в городской справке не было. Только общие выводы. Город, численностью более пяти тысяч человек, основан и поддерживается совместным предприятием трёх вышеозвученных компаний, и «Северкрафт» играет там решающую роль. В комнате появился Роберт, уставший и раздражённый, но зато уже способный разговаривать. Вопреки его ожиданиям и предвкушениям, он не то что не посетил развлекательное заведение Эдема. Мне кажется, он еще даже ни разу не присел с момента, как мы заселились. Сначала пришлось срочно решать вопрос с Татьяной. Документы, которые для нее сварганил Дэш, прокатили в пустошах и в гостиницах на маленьких станциях, но не в Эдеме. И еще и с учетом поиска фоггеров-переселенцев. Чуть до драки не дошло, когда Татьяну попытались задержать. Сработал только статус Роберта и мое знакомство с Самсоном, который, к счастью, был в городе и довольно быстро подскочил к воротам. Тем не менее, первую ночь в городе мы провели в пусть уютной, но камере предварительного содержания. Не стали оставлять Татьяну одну. Боб, злой как черт, даже Эбби шутить над ним не стала, отправился к отцу. Вернулся на следующий день и вручил Татьяне новые документы, которым ни у кого вопросов не возникло. Он не стал вдаваться в подробности, как он этого добился и чего ему это стоило. Лишь буркнул, что больше не будет наследником, если через месяц не покинет четвертый полюс. Что-то мне подсказывало, что наследником ему не быть. Но во всем имелись свои плюсы. Накопленного заряда злости Бобу с лихвой хватило, чтобы сбыть все наши трофеи по выгодному курсу. Торговался он, как заправский воротило, причем жадный, хитрый и непримиримый. Трофеи монстров он распределил среди фармкомпаний, накинув 10% процентов каталожной цене. Монолиты и артефакты ушли к частным коллекционерам и аукционным домам, дублирующие друг друга и бесполезные для меня мастер-схемы в мастерские. Шлем и аналог Искорки, точнее то, что от него осталось после полного разбора, мы продали непосредственно Северкрафту за рекордные 3 миллиона кредитов. Боб, похоже, решил отыграться и своё наследство начал получать заранее. Была идея придержать их и использовать для торга за Даркрон, ради которого мы, собственно, и приехали. Но потом мы решили, что постройка станции важнее. Не припомню ни в одной из своих жизней, чтобы смета на ремонт хоть раз совпала с изначальной. А раз Северкрафту нужны мои услуги, то гонорар я как раз и возьму ресурсами. Итого 16 миллионов с копейками. Боб протянул мне тач-панель с открытой страницей нашего счета. Отчет тебе продублировал, заодно с графиком платежей за ремонт. Мы уселись на диван и еще раз пробежались по цифрам. Когда-то я даже представить себе не мог такую сумму. А сейчас легким движением руки по экрану, тач-панели, практически всю ее потрачу. Охренеть! Челап располагал полной суммой для постройки новой станции и еще немного оставалось. Как и планировали, из старого здания станции создадим аналог промышленного лофта с двумя цехами-мастерскими. Гараж Шеби и кузнецкая мастера. А вокруг будут склады. Новые жилые и технические модули, включая лабораторию для Татьяны, операторскую и штаб. Плюс новый забор по периметру. Это 10 миллионов. «Слушай, если на нам пока не хватает, может, внутренний стилобат сделаем на уровне первого этажа?» — спросил я и махнул рукой на окно. «В Эдеме довольно неплохо это все организовали. Будет один большой блок, пригодный для людей». Можно, задумался Боб. И заглубить его еще на уровень. Уточню с проектировщиком. Нам Ронан Групп своего менеджера выделили, так что решим. У нас через час встреча с твоим отцом. Напомнил я, посмотрев на часы. посоветуй что-нибудь. Кроме того, что он тот еще жук и всегда добивается задуманного. Нет, Роберт наконец-то улыбнулся. Прости, но я плохой шпион. «Работы отца никогда не интересовался, даже когда сам здесь сидел. Зато и про дела чела бы ничего никогда ему не говорил. Он и не спрашивал, честно говоря. У Северкрафта корпоративная разведка, одна из самых крутых в мерзлоте. И еще и спецслужбы прикрывают, небось». «То есть ждать чего угодно?» «Ага, ну, кроме откровенной подставы», — пожал плечами Боб. «Он тот еще тип, но свои кодексы имеет». «По крайней мере, меня так воспитывал». «Понял. Вы где нас ждать будете?» «В полярном сиянии. Как-никак лучший местный клуб на крыше, со своим куполом и безумно красивым видом на мерзлоту». Кажется, Роберт начал оттаивать, вступив на свою любимую территорию. Н «Не то, чтобы мне с Татьяной будет скучно вдвоем, но вы там не задерживайтесь на переговорах и возвращайтесь с поводом, чтобы отметить. Хотя в сиянии повод не нужен». «Ладно, пока время есть, хоть сгоняю гардероб обновить. вы тоже успели?» Прям успели и прямо обновили. Это он слишком громко сказал. Но в магазин заскочили, это правда. С трудом ломал Эбби подобрать себе наряд для выхода в свет. Я только и успел, что прикупить новые штаны карго с удобными карманами и брюки для встречи с Абрамовым. Плюс выбрал простой темный свитшот с надписью «I love Edem» для коллекции. А то с Вавилоном-то у меня уже есть. До кучи набрал футболок, носков и прочего трикотажа для комфортной жизни на станции. Я принял душ и, собственно, нарядился. И когда появился в гостиной, Эбби и Николаевич уже ждали меня. На Эбби были черный пиджак и джинсы, которые сидели на ней так, словно ее только что выкопали из мерзлоты и решили принарядить перед советом. А одежду при этом взяли ту, которая первая попала под руку. «Может, и не надо было так быстро её отпускать из магазина?» Эбби и сама чувствовала себя некомфортно. Она то и дело отдёргивала короткие рукава пиджака, распрямляла лацканы, пару раз подходила к зеркалу в прихожей и поправляла прическу. «Отлично выглядишь!» — подбодрил я, глядя, как она пытается приноровиться к ходьбе на невысоких каблуках. «Думаю, можешь оставить кроссовки. дресс нам не обозначали». «Игда так ходи. Пиджак — это твоё!» На полном серьёзе высказался Николаич. Сам-то он надел клетчатую рубашку и джинсы с подтяжками. Прямо хипстер-дровосек со своей бородой. «Идите вы оба! Дайте мне обратно мой комбинезон и заткнитесь!» Огрызнулась Эбби. На меня она злобно зыркнула, а вот на Николаича посмотрела уже с улыбкой. «Поехали!» Я махнул рукой в сторону двери. «Подожди!» — позвала Эбби. «А как же присесть на дорожку?» это немного не так работает, но давайте», — усмехнулся я. Забавно, как старая традиция начинает проникать в массы. «Это мы еще на пассажок не пили!» На парковке жилого модуля нас ждал бронированный лимузин. За рулем, нелепо сжав плечи, сидел клон истребителя. Мешки на голову, конечно, нам никто не надевал и глаза не завязывал. Но при этом мы понимали, что находимся под прицелом. Досье каждого из приглашенных на встречу наверняка тщательно изучали. Даже сейчас, перед тем, как сесть в джип, все получили бумаги о неразглашении. Лимузин степенно выехал с парковки и вывернул на широкий проспект, по обеим сторонам которого светились вывески разных мелких компаний. Затем свернул на узкую улицу и стал пробираться по освещенным узким туннелям к башне. «Надеюсь, что тебе реально предложат что-то стоящее» сказала Эбби, глядя в тонированное окно, за которым мелькали люди и дроиды. «А то непонятно, зачем сюда приехали. Ещё и чипзика оставили». «Не волнуйся, он под присмотром», — ответил я. «Это ещё непонятно, кто за кем присматривает». Философски вздохнула Эбби и снова поправила неудавшуюся прическу. Минут через тридцать мы въехали в туннель с прозрачной крышей и увидели, как над нами нависает башня Северкрафта нависает и приближается, словно пытаясь нас поглотить. «Ну точно, бородур. А едем мы сделку с дьяволом заключать, не иначе». Когда потолок сменился на стандартные листы из Астериуса, наваждение пропало. Обогнули башню с торца и остановились у блокпоста охраны, размером не меньше, чем целая военная часть авангарда. «Куда столько железа-то?» — удивилась Эбби. «Их больше, чем народа в нашем ополчении». Здесь еще раз проверили наши документы, будто по дороге от апартаментов нас могли подменить фогеры. И дальше мы уже поехали без проволочек. Водитель довольно умело вписывался в поворот и спуска. Я насчитал шесть подземных ярусов, и оказался на охраняемой парковке, которая, по сути, представляла собой еще один блокпост. Ориджи-защитники, турели, спаренные с камерами наблюдения, пара роботов-сортс. Перед машиной опустились металлические столбики, которые тут же поднялись обратно, после того, как мы проехали. «Алекс, а нас точно отсюда выпустят? Или линчуют, собрав дынка?» — поинтересовалась Эбби. «Мастер-схему линчевалки ещё не изобрели, а до нас ещё попробуй доберись!» — залихвастки заявил николаевич Видимо, он хотел разрядить напряжённую обстановку, но лишь вызвал еле заметную реакцию сидящего за рулём клона, поворот головы и, вероятно, активацию работы сканера. Лимузин остановился у высоких дверей, где нас уже ждала, одетая в серый деловой костюм, женщина лет 35. Выглядела она так же строго, как и ее костюм. Как только мы покинули салон, женщина подошла и представилась. «Ирина Ланчинская, личный помощник Константина Федоровича». Проговорила она голосом, больше похожим на голос ИИ, чем на голос живого человека. «Добро пожаловать в Центр научных разработок совместного предприятия компании «Северкрафт» «Энигма» и «Хипотез». Следуя за помощницей Абрамова-старшего, мы прошли к лифту, где нас встречали два ориджа-защитника. Дроиды одновременно вставили и повернули два ключа в соответствующие скважины. И перед нами открылись двери просторной кабины, рассчитанной человек на пятнадцать. Внутри лифта нас уже встретили живые люди, но по размеру не уступающие защитнику. Этакий спецназ на максималках. Два здоровых амбала в броне, вооруженные короткими автоматами. «Без визора Ориджа точно не скажешь. Но готов поспорить. Пули там, из чистого Скайкрафта». «А эти почему не Ориджи?» — полюбопытствовала Эбби, разглядывая устройство бронежилета охранника. «Так настроена система. Этот лифт не повезет ни дроида, ни какую-либо другую механику», — ответила Ирина. «На выходе из лифта нас ждал еще один блокпост, оборудованный рамками металлоискателя. В этот раз искали камеры, микрофоны и другую шпионскую технику». «Здесь же временно изъяли тач-панели, смартфоны и вообще все, что было с приставкой Smart. «У Роберта бы уже точно здесь фольгированная шапочка закипела», — прокомментировала Эбби. «Уверился бы в своей теории, что рептилоиды правят миром». На этих самых словах раздался тревожный писк системы. Манипулятор Эбби не прошел проверку. «Ну и что мне теперь, конечности вам здесь оставить?» Возмутилась женщина, размахивая здоровой рукой. Снимать манипулятор Эбби все равно не заставили хотя я по глазам видел, что колебались. Но выдали пластиковый чехол, который блокировал все возможные сигналы, и опломбировали его, сделав красную от злости Эбби, похожей на краба с клешнёй. Пока с моим механиком возились два охранника, я смог нормально рассмотреть помещение, куда нас привёз лифт. Практически космический корабль. Тёмно-серые стальные стены с оранжевыми вставками. Всё идеально новое и идеально чистое. На рифленом полу ни царапины, ни пылинки. Куча каких-то агрегатов в нишах по стенам, открытые трубы вентиляции мелкого диаметра. Чипзик, может, и пролезет, если на диете недельку посидит. Когда мы прошли сквозь рамки, слева распахнулась дверь, и оттуда вышел отец Роберта. Пожал всем руки, искренне извинился перед Эбби за неудобство, которое ей приходится терпеть, чем слегка снизил градус ее раздражительности. Потом перед всеми за повышенные меры безопасности. Учитывая недавнюю потерю шахты, держался он очень спокойно. «Ну что, готовы?» Обратился он к нам, остановившись перед двойной дверью со множеством цифровых замков. «Сейчас вы увидите самое современное производство на четвертом полюсе». «Ага, ща уже обделаемся от нетерпения», — прошептала Эбби, разглядывая устройство двери. Абрамов ее услышал, но лишь подмигнул и приложил глаз сканеру на одной створке, а руку — на другую. Периметр дверного проема вспыхнул зеленым светом, и створки медленно поползли в разные стороны.